Ярополк, как сказано выше, взял братнюю волость. Третий, Святославич, Владимир, узнал в Новгороде, что Ярополк убил Олега, испугался братнего властолюбия и бежал за море. А Ярополк послал в Новгород своих посадников и стал владеть один на Руси. Через три года Владимир возвратился с варягами в Новгород и прогнал оттуда Ярополковых посадников приказав им сказать брату, «Владимир идет на тебя, приготовляйся к войне». Наступательное движение Владимира против Ярополка было необходимо. Владимир не мог надеяться, чтоб старший брат спокойно снес изгнание своих наместников из Новгорода. Владимиру нужно было предупредить его, тем более, что у него теперь были наемные варяги, а Ярополк не собрался с силами. Варягов надобно было употребить в дело, отпустить их ни с чем было невыгодно и опасно. Оставить их у себя в Новгороде было еще невыгоднее и опаснее. Отпустивши их, дожидаться, пока Ярополк, собравший все силы юга, двинется против Новгорода, было безрассудно. Но прежде начатия борьбы обоим братьям было важно приобрести себе союзника во владетеле Полоцком. В это время в Полоцке сидел какой-то рогволд, пришедший из-за моря. Каковы были отношения этого рогволда к правнукам Рюрика, из летописи определить довольно трудно. Дочь этого рогволда Рогнеда была сговорена за Ярополка. Владимир, чтобы склонить Полоцкого державца на свою сторону, чтобы показать, что последний ничего не потеряет, если киевский князь будет незложен, послал и от себя свататься также за дочь Рогволдову. Летописец говорит, что Рогволд в таких затруднительных обстоятельствах отдал дело на решение дочери, и Рогнеда отвечала, что она не хочет выйти замуж за сына рабы то есть Владимира, но хочет за Ярополка. Когда отроки Владимира пересказали ему Рогнедин ответ, то он собрал большое войско из варягов-новгородцев, чуди и кривичей и пошел на Полоцк. Здесь мы видим опять не набег дружины, ни одних варягов, но поход, в котором участвовали, как в походе Олега, все северные племена». В то время, когда Рогнеду готовились вести за Ярополка, Владимир напал на Полоцк, убил Рогволда с двумя сыновьями и женился на Рогнеде. При этом случае в некоторых списках летописи находим известие, что виновником всех предприятий был Добрыня, дядя Владимиров, что он посылал сватать Рогнеду за Владимира. Он после гордого отказа полоцкой княжны повел племянника и войско против Рогволда, позором отомстил Рагнеди, за ее презрительный отзыв о матери Владимира, убил ее отца и братьев». В самом деле, странно было бы предположить, чтобы Владимир, будучи очень молод по прямому указанию предания, мог действовать во всем самостоятельно при жизни Добрыни, своего воспитателя и благодетеля, потому что, как мы видели, он ему преимущественно был обязан новгородским княжением. Итак, говоря о действиях Владимира, историк должен предполагать Добрыню. О характере Добрыни мы имеем право заключать по некоторым указаниям летописи. Видно, что это был старик умный, ловкий, решительный, но жесткий. На его жестокость указывает приведенное свидетельство о поступке с Рогнедою и отцом ее. Сохранилось также известие об его жестоких насильственных поступках с новгородцами при обращении их в христианство. Следовательно, если замечается жестокость и насильственность в поступках молодого Владимира, то мы никак не можем приписывать это одному его характеру, не обращая внимания на влияние Добрыни». Что касается до поступка Добрыни с Рогволдом и его дочерью, то он очень понятен. Рогнеда, отказывая Владимиру как сыну рабы, оскорбила этим, сколько его, столько же и Добрыню, сестра которого была именно эта раба. Через нее он был дядью князя. Словами Рогнеды была преимущественно опозорена связь, родство Владимира с Добрынью. И вот последний мстит за этот позор жестоким позором. О дальнейшей судьбе Рогнеды народная память сохранила следующее предание. Когда Владимир утвердился в Киеве, то набрал себе много других жен, а на Рогнеду не обращал внимания. Рагнеда не могла перенести такого поведения мужа, тем более что по самому происхождению своему имела право, если не на исключительность, то, по крайней мере, на первенство. Однажды, когда Владимир пришел к ней и заснул, она хотела зарезать его ножом, но он вдруг проснулся и схватил ее за руку. Тут она начала ему говорить «Уж мне горько стало». Отца моего ты убил и землю его полонил для меня А теперь не любишь меня и младенца моего В ответ Владимир велел ей одеться во все княжеское платье Как была она одета в день свадьбы своей Сесть на богатой постели и дожидаться его Он хотел прийти и убить жену Рогнеда исполнила его волю но дала обнаженный меч в руки сыну своему, славу и наказала ему. «Смотри, когда войдет отец, то ты выступи и скажи ему, разве ты думаешь, что ты здесь один?» Владимир, увидав сына и услышав его слова, сказал, «А кто ж тебя знал, что ты здесь?» Бросил меч, велел позвать бояр и рассказал им все, как было. Бояре отвечали ему, «Уж не убивай ее ради этого ребенка, но восстанови ее отчину и дай ей сыном». Владимир построил город и дал им, назвав город Изяславлем. С тех пор, заключает предание, внуки Рогволдовы враждуют с внуками Ярославовыми.